Граты Мёртвого Моря. На следующее утро. Ворота города Ампс. з н а т и т я крутил в голове и так и сяк. Но не томи, Мотя, что придумал? Леголас в нетерпении дёргал м о т о д о р а за руку. Не торопи. В общем, проблема заключается в том, что по мере снижения скорости нас облепляет нежить и... снова плита возрождения. Матадор сделал умный вид и начал выражаться совсем неестественными для него словами. В связи с этим мной было принято решение переноса основного акцента со скорости на защищенность и безопасность. «Мотя, ты чего?» – с просил его л е г а л а с опасливо поглядывая на Таурана. Он взглянул на Таблеткина, а тот, указав пальцем на Мотю, покрутил им у виска. «Чего? Да нормально все!» «Я тут сервис в Галланете нашел. Он простые слова в умный переводит. Во! Я их даже на руку написал». Мотти показал руку, на которой был относительно мелким почерком написан текст. «Не пугай так, а то мы о уж чего плохого подумали», возмутился эльф. «Давай, показывай, что там за акцент на защищенность». «Ну, собственно, вот». Перед друзьями предстал Фантик в боевом обличии. Помимо доспеха на боках из недорогого металла, на его бивнях висел огромный угловой отвал. Этот отвал был очень похож на те, которые крепили к паровозам в добензиновую эпоху или на нос судна из бензиновой эпохи. Отвал был довольно большой и почти доставал высотой до глаз фантика. На площадке, прикрепленной к его спине, были деревянные бортики и огромная мачта с одним-единственным парусом. у к р а ш е н н ы м эмблемой клана Данон. На конце мачты была небольшая площадка для смотрящего вперёд. К этой площадке вела верёвочная лестница. На носу судна, огромный, под стать м о т е руль в виде колеса. Сам руль чисто декоративный, но смотрелся к месту. «Это что?» – спросил л е г а л а с указывая на надпись, красовавшуюся на отвале. Надпись гласила. а н е ж Ну, были такие лодки из железа в старину, ледоколы. Они в море ходили там, где льда много. Вот я и подумал, что если там море нежити, то нам нужен нежитикол. Я картинку ледокол не нашел, но вот парус мне понравился. Идея, в принципе, здравая, но исполнение... Леголас хмурясь ходил вокруг Фантика, разглядывая его. Матадор тем временем снял доспехи, убрав их в инвентарь, и извлек белую рубашку, шапку-треуголку, черную повязку на глаз и трубку. «А и это еще зачем?» «Офис!» – гордо произнес Тауран. «Это наше все!» – закончил л е г а л а з улыбаясь. Таблеткин же опасливо переводил взгляд с Матадора на л е г а л а з а Долина смерти Посреди моря из нежити плыл островок. Если исходить из названия этого островка, то это был и не островок вовсе, это был нежитикол Фантик. И это, с позволения создателя судна, вполне успешно двигалось в сторону замка королевы некромантов. Двигалось оно медленно, периодически останавливаясь. Во время остановок слон, простите, мамонта-пчел. Так вот, Это создание счищало нежить, налипшую на угловой откос. Делало оно это весьма экстремальным способом. Оно поднимало откос и резко било им о землю. При этом оно успевало ухватить хоботом пару живых мертвецов и засунуть в пасть, начиная при этом хрустеть костяшками мертвецов-неудачников. Эти движения мамонта-пчела создавали ощущение качки у пассажиров. на заклятие личий нежитикол особого внимания не обращал. Эти заклятия успешно отражал комплекс белоснежных рун, украшающих нежитикол со всех сторон. Руны с завидной регулярностью вспыхивали белым цветом, обозначая свою работу. На самой верхушке мачты, которая раскачивалась в такт каждого шага фантика, сидел л е г а л а с Сидел было бы слишком громко сказано. Он обеими руками вцепился в мачту, до побеления костяшек, изо всех сил стараясь не упасть с нее во время качки. Он совершенно безумным голосом с нотками истерики ржал во весь голос, периодически выкрикивая странные фразы. «Три бочки Рома на двоих и одну портовую девку!» Леголас был, как и Матадор, одет в белую рубаху и простые тканевые штаны. На голове была повязка бандана черного цвета, а в ухе торчала серьга. Даже несведущий бы сразу заметил, что серьга на самом деле была накладной. Внизу же, на самой палубе, которая была частично намочена, в обнимку с деревянным ведром сидел Таблеткин, освещая палубу лысиной, которая светилась неровным светом. Свет от выступающих наружу частей тела то синел, то зеленел. Сам Таблеткин все норовил срыгнуть в ведро, которое обнимал одной рукой. Второй рукой он хватался за борт, чтобы не вылететь. Швабра с тряпкой, которую он использовал по назначению, до первой попытки Фантика сбросить с отвала нежить, металась по палубе сама по себе. «Три шторма и один абордаж, и последний риф!» – заорал во все горло Матадор. Он стоял на носу судна и держался за колесо с множеством ручек. При этом он вращал его в совершенно хаотичном порядке. В зубах его торчала трубка, которая даже не дымилась. В один момент в отвал Фантика врезалось сразу несколько крупных рыцарей смерти, отчего тот сбрыкнул и подкинул их отвалом вверх. Они взлетели в разные стороны, причем один из них прямо на Мотю. Тот, недолго думая, врезал по нему кулаком, посылая его в обратный путь. «Якорь вам вдышла! Давай, Фантик, жми, родной!» Весь этот бред сопровождал гам мертвых воинов, лязг костей и металла. Истеричный хохот л е г а л а з а на мачте и звуки рвотного рефлекса Таблеткина. «Крысы на борту!» – взревел в очередной раз л е г а л а з с мачты. Он указал на правый бок фантика и повторил. «Крысы по правому борту!» Матадор задрал голову и увидел, куда указывает л е г а л а з Он метнулся к правому борту и попытался вглядеться в море нежити, ища там что-то необычное. н найдя ничего, он взглянул вниз и обнаружил несколько скелетов, карабкающихся по броне Фантика. «Безбилетники!» – рявкнул Тауран и метнулся к корме судна. Достав из ложа длинное весло, он вернулся к правому борту. «Без билета штраф веслом по хлебалу!» Он с рёвом принялся бить ползущих скелетов, которые и ответить толком не могли, и з первого же удара по черепушке сыпались обратно на землю. «Я тут капитан и кондуктор!» орал Мотадор, сбивая последнего скелета с брони Фантика. «Мотя! Мотя! Полундра! Полундра! Прямо по курсу рифы!» услышал Мотадор крик эльфа. Подняв взгляд, Мотя обнаружил прямо по ходу направления Фантика две фигуры. Они были настолько огромны, что превосходили Фантика по высоте вдвое, а ширине втрое. Прищурившись, Мотя рассмотрел... т о это были големы плоти. «Глубинные черти!» – промямлил Мотя, когда до него дошло, что сейчас будет. «Ушастый, заряжай, или нам звездец!» Эльф извернулся в гнезде, одновременно доставая арбалет, взводя его и при этом еще и д е р ж а т ь за мачту, чтобы не вывалиться. «Быстрее, ушастый, быстрее, медузу тебе в штаны!» а р а л Мотя, наблюдая за приближением големов и одновременно напяливая доспехи. л е г а л а с попыхах, заряжая арбалет, не глядя всунул в него болт. «Дай прицелиться!» — крикнул он, и тут же последовала команда Матадора. «Стоп, машина!» Фантик остановился, и л е г а л а с п р и н и к к биноклю. Поймав прицел ближайшего голема плоти, он напряг указательный палец, спуская крючок. Но за мгновение до того, как снаряд ушел в полет, сознание отметило наконечник, которым красовался болт. т м я тихо произнес л е г а л а с наблюдая гриб, мгновенно выросший у ног одного из големов, и стену огня, несущуюся на них. Храм города Ампс Уже традиционно на плите сидел весь основной состав клана Данон. не особо обращая внимания на суетящихся и снующих игроков. Все трое по уже сложившейся традиции красовались белоснежными подгузниками. и п о п л ы в а л и буркнул Матадор, отвешивая л е г а л а з у не менее традиционный подзатыльник. «Да ладно, весело же было!» – поглаживая затылок, возразил эльф. «Весело ему было. Надо что-то новое думать. Мимо этих големов не пройдем». м м п р и д у а Отмахнулся л е г а л а с «По земле мы уже прорваться пробовали. Переплыть живое море тоже. Надо попробовать перелететь. Во! Мотя! Нам нужны летающие петы!» «Ты видел, сколько они стоят?» Возмутился Мотя. «Ладно, вам они обойдутся по-божески, но мне...» «Ну, давай тогда попробуем сами что-то летающее смастерить». «Ну, в принципе, можно. Только тут крепко думать нужно». н а д а н н ы й и с т о р и ч е с к и й ф о р у м лезть». Таблеткин хлопнул ладоши и, указав себе за спину, изобразил, как пальцы бегают по галоклавиатуре. «Есть идея, Таблеткин?» – спросил Мотя. Таблеткин кивнул и ткнул пару менюшек, после чего начал исчезать в воздухе. л е г а л а с углубился в чтение г а л а н е т а а Матадор, вздохнув, принялся тыкать менюшки, возвращая свои вещи. Тем же вечером. Бухта Песчаного берега Множество фигур сидели на берегу, скалах и уступах, рассматривая лунную дорожку на водной глади, ради которой сюда приходило немало игроков. В сумерках было плохо видно, и пришедшие не мешали друг другу, разве что, оказываясь рядом и слыша негромкие разговоры, одна из компаний поднималась и отходила подальше, а зачастую и обе. Нас же интересует одна из таких компаний. Она состояла всего из двух игроков. Как вы уже догадались, это были Матадор и л е г а л а с «И вот я, как законченный романтик, с этим деревом хожу от игрока к игроку и ищу инту», с усмешкой и сдерживаемым хохотом рассказывал Матадор. «Ты представляешь перепуганные лица, когда перед ними возникает рогатый великан с деревом в руке и басом так спрашивает. «Инто, это ты?» л е г а л а с хохотнул, представив эту картину. «Ну и бродил я тут около часа, а потом догадался маркер на неё поставить». л е г а л а с только хмыкнул на эти слова, не отрывая взгляда от лунной дорожки. «Вот так и нашёл. Дерево вместо цветов ей подарил, а она сказала, что деревья ей ещё никто не дарил». Матадор умолк на несколько секунд, а л е г а л а с спросил. «Поцеловались хоть?» Матадор замялся и как-то умудрился покраснеть. «Это личное», — в итоге буркнул он. «Чего это я всё рассказываю? Ты о чём задумался?» «Устал я, Мотя. Очень устал», — вздохнул эльф. «Бросить всё охота и остаться здесь на пляже. Ничего больше не хочу. Так бы и лежал тут и на луну смотрел, пока время не придёт». «Ты это брось», — забеспокоился м о т а д о р Мы до королевы всё равно доберёмся. Не хочу, Мотя. Совсем ничего не хочу. Да и какой смысл? Какая разница, каменный останется после меня памятник или позолоченный. Я не верю, что у нас получится добраться до неё. Это для меня важно, Ушастый. И для Таблеткина. Это стало для нас очень важным. Матадор немного осунулся, словно из него вытащили стержень. Вот увидишь. Таблеткин ерунду советовать не будет. Он б ы ш к о в и т ы й что-нибудь придумает. В этот момент обоим друзьям на почту упало сообщение от Таблеткина. Если вы не в курсе, то есть один нюанс, который вы не учли. У самого замка тучи вампиров, которые вполне неплохо летают. Дабы не создавать очередных бесполезных попыток, сразу стоит отметить, что самый простой вариант, летающие аппараты легче воздуха, нам не подойдут. Все они имеют один недостаток. Вампиры попросту их прокусят, и привет, земля, прощай, небо. Поэтому у меня созрел план. Высылаю вам чертеж для осмысливания идеи для начала работ. Меня не будет несколько дней. Я отправляюсь на закупку жилых модулей и демилитаризованного военного оборудования. Идет распродажа, и надо успеть все закупить. Пост скриптум. В чертежах есть ссылка на страницу в Галанете. где описываются основные принципы действия механизма. Леголас оторвался от чтения и уставился на м о т о д о р а который вертел в руках менюшку с чертежом. Он смотрел на нее, хмурился и переворачивал вверх тормашками. «Что и т за хреновина такая?» – бубнил Мотя сам себе под нос. Леголас тоже открыл чертеж, но вместо того, чтобы попытаться его понять, прошел по ссылке, указанной в чертеже. «Мотя!» «Чего?» Ты знаешь, что такое баллистическая ракета бензиновой эпохи? Новостная лента «Твой мир. l i й e Заголовок статьи «Новая затея молочников. Мир вновь содрогнется». Как стало известно из достоверных источников, члены клана «Данон» начали строительство недалеко от Южных Ворот, известного благодаря молочникам города Ампс. Администрация города на это никак не прореагировала, и на официальный запрос о строительстве ответила сухо. «Сооружение временное и несет вспомогательный характер». Сами члены клана никак не комментируют стройку и ее цели. В связи с этим ходят упорные слухи о новом континентальном ивенте, который пытаются запустить молочники. Самые активные и прозорливые игроки уже вступили в стихийные рабочие бригады, которые помогают в строительстве данного сооружения». Среди таких активистов замечено много ремесленников кузнечного дела, что наводит на довольно странные мысли. Что же строит команда Данон? К сожалению, это пока выяснить не удалось. Мы будем держать вас в курсе событий.